Глава 1042. Испытание в мире сущности ветра. В храме не было ни намёка на ветер, но сейчас Манхау чувствовал себя так, будто в его сердце завал ветер, поднимая в нём волны изумления. У него звенело в голове, да и чувствовал он себя начисто сбитым с толку. «Никто не знает, какие у парагона грёзы моря планы на эшелон», — сказала Цзюпо. В стенах храма её голос звучал подобно «Песне ветра». Однако никто не запрещает нам строить теории. За годы три великих даосских сообщества мира, горы и моря по крупицам собрали то, что вполне может быть ответом. Это простое объяснение ближе всего похоже на правду. Эшелон — это список потенциальных парагонов. В эшелон могут попасть только те кандидаты, кто в будущем могут стать парагонами. Он был учреждён с целью воспитания новых парагонов мира, горы и моря. Глаза Дзюпо ярко сверкнули, при этом говорила она с мрачной серьёзностью. После великой катастрофы в мире горы и моря так и не появилось новых парагонов. Даже Кштигарбха, считающийся сильнейшим практиком в мире, не является парагоном. «Может показаться, что в этом нет ничего удивительного», — мягко сказала Дзюпо. «Всё-таки стать парагоном — это очень и очень непростая задача. Но на самом деле это противоречит логике. Что до причин, в результате которых сложилась эта ситуация... Быть может, о них известно только по рогону «Грёзы моря». Так произошли три великих даосских сообщества и эшелон. Разум Манхао дрогнул. Закончив говорить, старушка посмотрела на Манхао. Мастер Шэнь молча сидел рядом с ней с закрытыми глазами. Лен Юньцзе тоже молчал, но глубоко в душе он тяжело вздохнул. Посмотрев на Манхао, Дзёпо продолжила. «Мир Бога Девяти морей с Девятой горы и моря готов приложить все усилия, чтобы помочь тебе взойти на царство древности». Поэтому мы даруем тебе власть во всех областях секты. Мы откроем для тебя двери во все хранилища, где находятся наши даотские заклинания и ресурсы. По мере сил мы постараемся предоставить их всех тебе. Однако все это второстепенно. Самое главное, мы откроем для тебя мир сущности ветра». Как только Цзюпо упомянула мир сущности ветра, Лин Юньзи поднял голову, а мастер Шэнь медленно открыл глаза. При упоминании мира на храм опустилось сильное давление, похоже, даже сами слова несли с собой невероятную силу. «Мир сущности ветра — это уникальное место для испытания миров бога Девяти морей нашего мира горы и моря», продолжил Дзипо, но уже более приглушённым голосом. «У каждого из трёх великих даосских сообществ есть свои уникальные миры, находящиеся в мире горы и моря. Каждый мир бога Девяти морей, включая наш, имеет право подать прошение об открытии Мира Сущности Ветра. «За многие годы мы предлагали открыть его лишь одиннажды для патриарха первого поколения твоего клана Фон. И теперь, после стольких лет, мы готовы открыть его во второй раз для тебя!» «Мир Сущности Ветра?» – озадаченно переспросил Манхао. Он сразу понял, что эти три эксперта царства Дао говорили предельно серьёзно. Вот только он никогда не слышал ни о каком Мире Сущности Ветра, название было совершенно незнакомым. До Великой Катастрофы, — с печелью в голосе начала объяснять Зюпо. под миром Бессмертного Парагона существовало 3000 Нижних Миров. С началом катастрофы многие из этих Нижних Миров восстали, разразилась война, в результате которой большинство из них были уничтожены, уцелели только 33 мира. Мир Сущности Ветра раньше был одним из этих 3000 Нижних Миров. Будучи одним из восставших миров, он был практически полностью уничтожен в ходе той Великой Войны. Его останки забрала с собой парагон грёзы моря. Сейчас там живут потомки осуждённого тогда народа. Веками их перевоспитывали, дабы вернуть в их общество многие забытые традиции. Теперь они вновь чтят и поклоняются миру бессмертных. Оттого миры бога девяти морей и выбрали это место для проверки своих учеников. Там ты сможешь испытать всё величие мира бессмертных в расцвете его славы. В этот момент в глазах мастера шень появился странный блеск Даже Лин Юнь Цзи тяжело сдышал от одной мысли о славных днях далёкого прошлого. Мир сущности ветра является главным местом для испытания миров бога Девяти морей, потому что после раскола мира его эссенция погрузилась в хаос. Благодаря этому хаотичному состоянию в этом месте как нигде практики могут ощутить эссенцию. В голосе Цзюпо чувствовалась загадочная сила, проникающая в душу Манхау и заставившая его сердце дрожать. «Эссенция — это дверь в царство Дао», — медленно продолжила она. «Поэтому прохождение царства древности — это процесс постоянного контакта с эссенцией, особенно в случае с миром сущности Ветра. Поглощение эссенции мира приведёт к невероятному прорыву в понимании силы эссенции. Что до тебя, ты можешь создать свой Дао-фрукт с помощью эссенции этого мира и непосредственно перейти на царство древности». От этих слов у Мэнхао закружилась голова. Часть из рассказанного он уже знал из воспоминаний Ифадзе, но объяснение Дзюпо помогло ему гораздо лучше понять ситуацию вокруг мира сущности ветра. Это был один из миров прошлого. Хоть его половина и была уничтожена, это всё равно был совершенно иной мир. Мэнхао сделал глубокий вдох, в его глазах вспыхнул странный огонёк. Его путь к царству древности лежал через фрукт Нирваны. Узнав о способности эссенции мира создавать дау-фрукты, Он был уверен, что она очень поможет ему в поглощении его фруктов нирваны. Мир сущности ветра будет открыт для испытания отсюда, с девятой горы и моря. Однако этот мир принадлежит всем мирам бога девяти морей мира горы и моря. Поэтому вместе с тобой туда отправятся ученики из других миров бога девяти морей. Раз они обладают правом открыть мир сущности ветра, значит и они могут послать достойных учеников, тоже находящихся в эшелоне. «Поэтому во время испытания в Мире Сущности Ветра ты с большой вероятностью встретишь других членов эшелона мира, горы и моря». Сказав это, глаза старушки ярко заблестели. «Если получится, то попытайся убить людей из эшелона. Если же нет, тогда постарайся не погибнуть». Манхау молча посмотрел на Дзюпо, а потом кивнул. Он уже понял, что эшелон напоминал банку со скорпионами, которые становились сильнее, убивая друг друга. В эшелоне, только пережив множество смертельно опасных ситуаций, человек мог стать по-настоящему сильным. Сейчас миру горы и моря была нужна бескомпромиссная сила, ему был нужен истинный парагон. «Возможно, на самом деле ему не нужен парагон», — задумался Манхао. «Всё-таки три великих парагона прошлого сумели сберечь только крошечную часть мира бессмертных, чем и предотвратили его полное уничтожение. Быть может, для разрешения всех накопившихся проблем...» «Миру нужен кто-то сильнее Парагона!» Манхао тяжело вздохнул. Перед его мысленным взором внезапно возникло видение «Девять солнц, тянущие за собой огромную статую. Девять бабочек, тянущие огромный гроб». «Мы уже начали подготовку к открытию мира сущности ветра», — спокойно сказала Цзюпо. «Однако на все уйдёт примерно три месяца. Это время ты будешь готовиться к предстоящим сражениям». Давление, спускаемое Девятым морем, даёт серьёзную нагрузку на твою культивацию. Тебе нужно привыкнуть к нему как можно скорее. Это поможет тебе не только в будущем, но и в мире сущности ветра. После своего уничтожения его эссенция пришла в хаос. Поэтому там тебя встретит похожее давление. Только привыкнув к давлению Девятого моря, ты сможешь комфортно себя чувствовать в мире сущности ветра. В противном случае тебе будет очень трудно находиться в том мире, И не забудь про золотые врата-стелы нашего сообщества. Каждая из них символизирует испытание Надеюсь, ты примешь участие в каждом из них. За эти три месяца ты должен использовать любую возможность, чтобы стать сильней. Искренне надеюсь увидеть твое имя на каждый из этих стел. Ты член Эшелона, второй человек, удостоившийся такой чести за всю историю Девятой Горы и Моря. Дзюпо взмахом руки отправила в полет бездонную сумку, которая зависла в воздухе перед Манхао. А в этой безданные сумке лежит обещанная награда за первое место испытания трёх великих даолских сообществ. В сумке много чего интересного, но есть две особенных вещи. Древний бессмертный артефакт и кровь Парагона. Эта кровь, пожалуй, представляет наибольшую ценность. Перед путешествием в мир сущности ветра можешь воспользоваться ей, чтобы самому убедиться, что такое по-настоящему невероятная сила. Насколько далеко ты сможешь зайти, зависит только от твоей удачи. Цзюпо с надеждой посмотрела на Мэнхао. После тяжёлого вздоха он молча взглянул на бездонную сумку. Наконец, его глаза ярко засияли, и он протянул руку, чтобы взять парящую в воздухе сумку. Убрав её, он низко поклонился Цзюпо, мастеру Шэнь и Линь Юнь Цзэ. Он не стал давать каких-то обещаний или благодарить их. Сейчас никакие слова не были способны выразить его чувства. Только сложив ладони и поклонившись, он мог показать свою искренность и целеустремлённость. Глаза Дзюпо засветились одобрением, а мастершень кивнул. У Лин Юнь Цзю уже давно сложилось о Манхау хорошее мнение, поэтому его губу тронула улыбка. «Стопай!» — сказала Дзюпо с улыбкой. «В этой бездонной сумке ты найдёшь нефритовую табличку ключ от твоей пещеры бессмертного. В следующие три месяца там ты сможешь заниматься культивацией, также там лежит верительная бирка, дарующая тебе право посетить любой уголок секты». Манхау кивнул, но тут внезапно заговорила о мастершень. «Когда орда демонических практиков потребовало возвращения захваченных тобой учеников, тебе было достаточно просто их вернуть, и это бы решило проблему». «К чему такая непреклонность?» Лицо старика не выражало эмоций, но в глубине его глаз горел загадочный огонёк. «Если их освобождение снизило бы враждебность демонических практиков, тогда я бы, конечно, так и поступил», — объяснил Манхао. «Однако этого бы явно не произошло. Возникает вопрос, зачем тогда их возвращать?» Я могу выручить зарыбьихаре немало духовных камней или бессмертных нефритов. но ну или использовать их в качестве инструмента устрашения». Закончил с улыбкой. Мастер Шэнь тоже улыбнулся и сказал. «В пределах секты ты в безопасности. Однако за её пределами тебе следует быть предельно осторожным. В случае опасности без колебаний преломи верительную бирку. Пока ты находишься в радиусе миллиона морских мирят секты, я смогу прийти к тебе на помощь за три вздоха». С этими словами старик закрыл глаза. После сегодняшнего разговора с Манхао он получил его полное одобрение. Манхао сложил ладони и низко поклонился. Он уже хотел уйти, но тут остановился и спросил. «Я хотел бы задать вопрос. По какой причине меня атаковали морские твари в Девятом море? И почему моё появление наделало столько шуму в рядах демонических практиков в «Мире Бога Девяти морей»? В чём причина такой их ненависти ко мне? Мне даже показалось, будто их даже не заботила разница в культивации». «Словно они настолько ненавидели меня, что не могли жить со мной под одним небом!» «Почтённые! Не могли бы вы объяснить, в чём дело?» Манхау вопросительно посмотрел на троица. Ему действительно не давал покоя этот вопрос. Эти трое просто не могли не знать ответа. С их статусом в секте, даже если вся эта ситуация стала для них полнейшей неожиданностью, им достаточно было навести справки, чтобы всё выяснить.